До дома было примерно полмили, и по обеим сторонам дороги росли такие же гигантские цветущие кусты герани. С ними смешивались фуксии, и между соснами мелькало море. Потом я увидела дом. Перед ним простиралась широкая лужайка, где гордо вышагивали два павлина, стараясь привлечь внимание самочки своими великолепными хвостами. На каменной стене сидел еще один, а чуть поодаль, по обеим сторонам входа, росли две пальмы, высокие и прямые. Дом оказался больше, чем он мне показался сначала, когда я увидела его с дороги. Он был трехэтажным, длинный и выстроен в форме буквы «Л». В оконных стеклах Отражались солнечные лучи, и у меня неожиданно возникла уверенность, что за мной наблюдают. Теперти подъехал к парадному подъезду, и когда мы приблизились, дверь открылась, и я увидела стоящую на пороге высокую седовласую женщину в белой шапочке с крючковатым носом и властными манерами. Миссис Полгрей не надо было представлять. «Надеюсь, ваше путешествие прошло приятно, мисс Лей, сказала она, повернув ко мне горбоносое надменное лицо. «Очень хорошо, спасибо», — ответила я. «Вы, видимо, утомлены и нуждаетесь в отдыхе. Проходите. Выпьете чашку хорошего чая у меня в комнате. Оставьте ваш багаж. Я скажу, чтобы его отнесли к вам». Я вздохнула с облегчением. Миссис Полгрей рассеяла мрачное ощущение, которое вначале появилось у меня, когда я встретилась в поезде с тем мужчиной. А Джой Тэпперти еще усилил его своими жуткими рассказами о смерти и самоубийствах. Но миссис Полгрей была женщиной-здравомыслящей, которая не станет заниматься ерундой, и я была в этом уверена. Она как бы излучала здравый смысл — и, возможно, потому, что я очень устала от длительного путешествия, это особенно порадовало меня. Я поблагодарила ее, сказав, что с наслаждением выпью чаю, и она повела меня в дом. Мы оказались в огромном холле, который в прошлом должно быть использовали как банкетный зал. Пол был выложен каменными плитами, а отделанный деревом потолок, казалось, доходил до самой крыши. Балки украшала Изумительная резьба, создающая декоративный эффект. В конце помещения, перед камином, имелось возвышение, на котором стоял длинный обеденный стол, где лежали салфетки и оловянные тарелки. «Изумительно!» — невольно воскликнула я, а миссис Полгрей явно обрадовалась. «Я сама слежу за тем, чтобы мебель была тщательно отполирована», — сказала она мне. В наше время надо приглядывать за служанками. дочки теперцы пара болтушек, скажу я вам. Надо смотреть в оба, чтобы понять все, что они затевают. Воск и скипидар — вот отличная смесь полировки. И больше ничего. Состав я делаю сама. Получается прекрасно. Что, безусловно, делает вам честь. Восхитилась я. Затем последовала за ней к двери, находящейся в конце холла. Она открыла ее, и, пройдя полдюжины шагов, я увидела небольшую лестницу. Направо была еще одна дверь, на которую указала миссис Полгрей, и после секундного колебания открыла ее. «Часовня», — объяснила она, — «и я мельком увидела плитчатый пол из серо-голубого сланца». Увидела алтарь и несколько скамеек. Запахло сыростью. Миссис Полгрей быстро закрыла дверь. «Сейчас мы не пользуемся ей», — сказала она. «Мы ездим в церковь Мелин. Это внизу, в деревне, на той стороне бухты, как раз за Маунт Уиденом». Поднявшись по лестнице, мы вошли в комнату, которая оказалась столовой. Она была очень большой, а на стенах висели гобелены. Полированный стол не ярко блестел, а в застекленных шкафах я увидела красивую посуду и фарфор. Пол покрывал голубой ковер, а огромные окна выходили на внутренний дворик. Это не ваша часть дома, сказала мне миссис Полгрей. Я вас сознательно веду к своей комнате через парадную часть дома. Как говорится, вам надо знать положение вещей. Я поняла, что... Она тактично дает мне понять, что гувернантка должна знать свое место. Мы прошли столовую еще до одной лестницы, затем поднялись по ней и оказались в гостиной. Стены этой уютной комнаты были покрыты изысканной тканью, такой же, как стулья и кресло. Я увидела, что здесь большая часть мебели старинная и что все тоже блестит от состава миссис Полгрей. Это пуншевая гостиная», — объяснила она. Ее всегда так называют, поскольку здесь раньше члены семьи пили пунш. Мы все еще следуем старинным обычаям в этом доме. На другом конце комнаты находилась еще одна лестница. Двери к ней как таковой не имелось. Она просто закрывалась тяжелой порчевой занавеской. Миссис Полгрей отодвинула ее в сторону, и, поднявшись по ступенькам, мы оказались в галерее, стены которой были увешаны портретами. Я бросила на каждый из них быстрый взгляд, и мне стало любопытно, имеется ли среди них портрет Конана Тремелина. Однако я не заметила ни одного портрета мужчины, одетого в современную одежду» поэтому я решила, что его портрет еще не повесили к портретам его предков. Из галереи выходило несколько дверей, но мы их быстро миновали и вошли в самую дальнюю в конце галереи. Когда мы проходили через нее, то я поняла, что мы очутились в другом крыле дома, где находились, скорее всего, помещения для слуг, поскольку они были менее просторными. Вот здесь проговорила миссис Полгрей, «вот здесь ваша часть дома. В конце коридора, который ведет к детской, вы найдете лестницу. Ваша комната тоже там. Сейчас пойдемте ко мне, выпьем чаю». Я сказала Дейзи, чтобы она приготовила его, как только услышала, что подъехал Джой Тепперти. «Долго ждать нам не придется». «Боюсь, что у меня займет какое-то время разобраться, что к чему в этом доме», — проговорила я. «Вы быстро все поймете. Но когда будете выходить, не идите той лестницей, по которой я привела вас сюда, а другой. Но сначала распакуйте ваши вещи и немного отдохните. Я покажу вам эти двери. Благодарю вас. Вы очень любезны. Что ж, я хочу, чтобы вам у нас понравилось. Я всегда говорила...» что мисс Илвине нужна дисциплина. Я не могу все время следить за ней, когда у меня столько других дел. Если бы я все время занималась мисс Илвиной, то какая грязища и беспорядок царили бы в доме? Нет, ей нужна благоразумная гувернантка, а такую, очевидно, не очень просто найти». Поэтому, мисс, если вам удастся доказать нам, что вы умеете как следует присматривать за ребенком, то мы будем очень рады, что пригласили вас сюда. «Мне известно, что у меня было несколько предшественниц», — проговорила я. Она вопросительно взглянула на меня, и я быстро продолжала. «Здесь были другие гувернантки. О, да. Не очень удачные». «Самая лучшая из них была мисс Дженсен, но, похоже, у нее имелись скверные привычки. Вы поразились бы. Она даже меня обвела вокруг пальца». Миссис Полгрей посмотрела так, словно тот, кому удалось сделать это, должен быть чрезвычайно ловким. Что делать? Внешность обманчива, как говорится. Мисс Селестина была очень огорчена, когда все это выплыло наружу. «Мисс Селестина? Молодая леди из Уидена. Мисс Селестина Нэнсилок. Она часто бывает здесь. Молодая, спокойная леди, и ей очень нравится этот дом. Если я передвину что-нибудь из мебели, она сразу это замечает. Вот почему они так подружились с мисс Дженсен. Видите ли, обеих интересуют старинные дома». «Для мисс Селестины была такая жалость и такое потрясение все это. Вы с ней, конечно, познакомитесь. И я бы сказала, что редкий день, когда она не приходит сюда. Кое-кто из нас думает... «О, боже мой, что-то у меня язык развязался, а вы совсем заждались чаю». Она рывком распахнула дверь, и я оказалась словно в другом мире. Изящная старина исчезла». Передо мной оказалась комната, которая не могла соответствовать ничему иному, как настоящему времени, и я осознала, что мое впечатление о миссис Полгрей подтверждается. На стульях салфеточки, в углу чего только не было, китайские безделушки, хрустальный башмачок, золотая свинка и кружка с надписью «Подарок из Уэстона». Казалось почти невероятным двигаться по комнате, настолько заставленной мебелью. Даже на каминной полке стояла дрезденская пастушка, которая, похоже, боролась за свое место с мраморными ангелочками. Там же успокаивающе тикали позолоченные бронзовые часы, везде стояли стулья и маленькие столики. Увидев это, я подумала, что миссис Полгрей – женщина строгих убеждений, женщина, которая очень уважает порядок, выдуманный и созданный ею самой. Тем не менее, я почувствовала себя удобно и спокойно в этой комнате, так же, как и в присутствии ее хозяйки. Она посмотрела на большой стол и рассерженно хмыкнула, затем позвонила в колокольчик. Вскоре в комнату вошла темноволосая девушка с нагловатыми глазами, неся под нос с серебряным чайником, спиртовкой, чашками, блюдцами, молочником и сахарницей. — Уже давно пора, — заметила миссис Полгрей. — Поставьте это сюда, Дейзи. Девушка посмотрела на меня и, кажется, подмигнула. Я не хотела обидеть миссис Полгрей и сделала вид, что не обратила на это внимания. Затем миссис Полгрей сказала. «Это Дейзи, мисс. Если вам что-нибудь потребуется, скажите ей». «Благодарю вас, миссис Полгри, спасибо, Дейзи». Они обе удивленно посмотрели на меня, и Дейзи даже сделала неумелый реверанс, словно она пристыжена, и вышла. «В наше время?» — тихо проговорила миссис Полгри и зажгла спиртовку. Я наблюдала за тем, как она отпирает буфет и достает жестянку с чаем, которую потом поставила на поднос. «Ужин подается в восемь», — продолжала она. «Его принесут вам в комнату. Но я подумала, что вам неплохо перекусить с дороги, поэтому, когда вы поедите и немного осмотритесь, я познакомлю вас с миссел вины». «Чем она обычно занимается в это время?» Миссис Полгрей сердито сдвинула брови. Ходит где-то одна. Хозяину это не нравится, поэтому он и захотел поскорее найти для нее гувернантку. Я начала понимать. Сейчас я была уверена, что Илвина была трудным ребенком. Миссис Полгрей тщательно отсыпала чай, словно это был золотой песок, и налила в чайник кипяток. Все зависит от того, понравитесь вы ей или нет. Продолжала миссис Полгрей. Она непредсказуема. Кого-то она примет, а кого-то нет. Она очень привязалась к мисс Дженсон. Миссис Полгрей печально покачала головой. Жаль, что у той были скверные привычки. Она помешала чай в чайнике, затем закутала его и спросила. Молоко, сахар? Да, пожалуйста. Я всегда говорю, заметила она, видимо, решив, что я нуждаюсь в некотором утешении, что нет ничего лучше чашки хорошего чаю. С чаем мы ели печенье, которое миссис Полгрей достала из коробки, запертой в буфете. Во время нашей беседы я узнала, что Конан Тремелин, хозяин отсутствовал. У него есть еще одно поместье дальше, на западе, сообщила миссис Полгрей. Это по пензанской дороге. Она расслабилась, и ее акцент стал более заметен. Сейчас он уехал туда, чтобы проверить, как там идут дела. Оно осталось ему от жены. Она была из пенделтонов, точнее, из пензанских пенделтонов. «Когда он возвращается?» — поинтересовалась я. Она взглянула на меня с удивлением, и я поняла, что допустила какой-то промах, ибо тон ее стал холодным. Он вернется, когда сочтет это нужным. Я поняла, что если собираюсь сохранить ее доброе расположение, то должна вести себя соответственно. По-видимому, гувернантке не положено задавать вопросы о хозяине дома. Миссис Полгрей могла о нем говорить, ибо она была привилегированной персоной. Мне же надо как можно быстрее приспособиться к своему новому положению. Очень скоро после чая она отвела меня в мою комнату. Это была просторная комната с большими окнами, из которых открывался прелестный вид на лужайку перед домом, открывался вид на пальмы и дорогу, ведущую к парадному подъезду. Подоконники, что меня удивило, были обтянуты декоративной тканью. Кровать с пологом на четырех столбиках соответствовала остальной мебели, и, несмотря на ее внушительные размеры, выглядела в этой огромной комнате маленькой. На полу лежали ковры. Пол был настолько отполирован, что ковры казались чем-то очень опасным, ибо могли выскользнуть из-под ног. Я поняла, что из-за этого могу возненавидеть страстную любовь миссис Полгрей к полированным поверхностям. В комнате стояли комод и гардероб, и я заметила, что там есть еще одна дверь, помимо той, в которую мы вошли. Проследив мой взгляд, миссис Полгрей пояснила. «Это дверь в классную комнату, а за ней комната мисс Элвины. Понимаю». «Значит...» «Нас разделяет классная комната». Мисс Полгрей молча кивнула. Оглядевшись вокруг, я увидела в углу ширму, и когда подошла к ней, то заметила за ней сидячую ванну. «Если вам понадобится горячая вода, — сказала она, — позвоните в колокольчик, и Дейзи или Кити ее принесут. Благодарю вас». Я посмотрела на камин и представила в нем яркий огонь в зимние дни. Вижу, что здесь мне будет очень удобно. Это прекрасная комната. Вы будете первой гувернанткой, которая в ней поселится. Другие гувернантки раньше спали в комнате, расположенной с другой стороны комнаты мисс Элвины. Это мисс Селестина предложила поселить вас здесь. Это самая хорошая комната, должна вам сказать. Значит, я должна поблагодарить за это мисс Селестину, очень приятная леди и очень любит мисс Элвину. Миссис Полгрей многозначительно покачала головой, и я подумала, не считает ли она, что хозяин, с тех пор, как умерла его жена, вероятно, собирается снова жениться. Кто же лучше подойдет для его жены, чем соседка, которая так любит мисс Элвину? Наверное, они просто ждут, когда минует положенное после траура время. Не хотите ли умыться и распаковать вещи? Ужин будет через два часа. Но, возможно, вам сначала хотелось бы взглянуть на классную комнату. «Благодарю вас, миссис Полгрей», — ответила я, — «но я, пожалуй, сначала умоюсь и распакую вещи. Очень хорошо. И, возможно, захотите немного отдохнуть. Путешествия так изматывают, мне-то это известно. Я пришлю Дейзи, чтобы она принесла горячую воду. Еду вам могут приносить в классную комнату». Может быть, вы предпочитаете, чтобы было так? Я обедаю вместе с мисс Илвиной. Она теперь ест вместе с отцом. Только молоко с печеньем пьет перед сном в детской. Все дети едят вместе с родителями, как только им исполняется восемь лет. А день рождения мисс Илвины был в мае. А есть еще дети? О, что вы, нет. Я говорила о детях вообще. Это одна из семейных традиций, видите ли. Понимаю. Что ж, я вас оставлю. Если желаете, можете перед ужином погулять по парку. Позвоните Дейзи или Кити, и кто-нибудь из них, кто будет свободен, покажет вам лестницу, которой вы будете пользоваться в будущем. Она выходит в огород, но с нее очень просто попасть в сад. Не забудьте ужин в восемь в классной комнате». Или, если предпочитаете, в вашей, но, добавила я, в помещении для гувернантки. Она не знала, как реагировать на это замечание, а когда миссис Полгрей не знала чего-нибудь, она это игнорировала. Через несколько минут я осталась в одиночестве. Как только она ушла, меня окутала необычность этого дома. Я физически ощущала тишину, жуткую тишину, Этого старинного дома. Я подошла к окну и посмотрела в него. Казалось, прошло очень много времени, как Тепперти привез меня сюда. Но солнце светило по-прежнему, и также пели птицы, по-видимому, коноплянки. Я посмотрела на часы, приколотые к моей блузке, и увидела, что всего шесть часов. До ужина еще два часа. Позвонить, что ли, Дейзи или Кити и попросить их принести горячую воду? но я почувствовала, что мои глаза невольно смотрят на другую дверь в моей комнате, ту, что ведет в классную. В конце концов, это мои владения, и я имею право осмотреть их, так что я отворила дверь. Классная комната была больше, чем моя спальня, но окна в ней были такие же, и подоконники также покрыты красным плюшем. В центре стоял стол с множеством царапин и кое-где залитый чернилами, так что я предположила, что за этим столом учили уроки целые поколения Тремелинов. Я попыталась представить себе Конона Тремелина маленьким, сидящим за этим столом. Представила его прилежным учеником, очень отличавшимся от своей сумасбродной дочери, от этого трудного ребенка, который станет моей проблемой. На столе лежало несколько книг. Я просмотрела их. Это были книги для детского чтения, содержащие рассказы и поучительные очерки. Еще там лежала тетрадь, на которой каракулями было написано «Элвина Тремелин Арифметика». Я открыла ее и увидела несколько примеров. Большинство из них имели неправильные ответы. Лениво переворачивая страницы, Я неожиданно наткнулась на набросок, изображавший девочку, и немедленно узнала в ней Джили, которую я видела в хижине у ворот. «Неплохо», — пробормотала я. «Значит, наша Элвина художница?» «Это уже кое-что». Я закрыла тетрадь. У меня снова появилось странное ощущение, которое возникло у меня, как только я вступила в этот дом, что за мной наблюдают. «Элвина?» позвала я импульсивно. «Ты здесь, Элвина? Где ты прячешься?» Ответа не было, и я рассердилась от того, что чувствую себя растерянной в этой тишине. Я возвратилась к себе в комнату, позвонила в колокольчик, и когда пришла Дейзи, попросила ее принести горячей воды. Пока я распаковывала чемоданы и развешивала одежду, пробила ровно восемь, и точно с последним ударом часов появилась Дейзи с подносом. На нем лежала жареная ножка цыпленка с овощами, а на сладкая, крем, прикрытый крышкой. «Вы будете ужинать здесь, мисс, или в классной комнате?» — спросила Дейзи. Я решила не располагаться в той комнате, где чувствовала, что за мной подсматривают. «Пожалуйста, здесь», — ответила я. Потом, так как Дейзи явно любила поболтать, добавила, «А где мисс Элвина? Странно, что я еще не видела ее». «Она скверная», — ответила Дейзи. «Знаете, что случилось бы, если бы мы с Кет позволяли бы себе такие выходки? Хорошую встряску...» Вот что мы бы получили, да такую, что присесть потом не смогли бы от боли. Она услышала, что прибывает новая мисс и куда-то спряталась. Хозяина нет дома, и мы понятия не имели, где она, пока не явился слуга из Маунт-Видена, и не сказал, что она там, пришла в гости к мисс Селестине и мистеру Питеру. Ясно. Это нечто вроде протеста против новой гувернантки. Дейзи подошла ко мне совсем близко и ткнула меня локтем. «Мисс Селестина портит девочку». Так привязалась к ней, словно она ее собственная дочь. «Слышите?» Кажется, подъехала коляска. Дейзи подошла к окну и позвала меня. Я знала, что мне не надо стоять возле окна вместе со служанкой и наблюдать за тем, что делается внизу. Однако желание сделать это было слишком велико. Итак, я подошла к Дейзи и смотрела, как они вылезают из коляски. Молодая женщина, как я прикинула моего возраста или, может, на год-другой меня старше, и девочка. На женщину я взглянула мельком. Все мое внимание было приковано к ребенку, ведь это была Элвина, от которой зависела, как сложится моя дальнейшая жизнь. Так что, естественно, в эти секунды я видела только ее». Оттуда, где я находилась, девочка выглядела довольно обыкновенной, пожалуй, несколько высоковата для своих восьми лет. Ее светло-каштановые волосы были заплетены в косы. На мой взгляд, они показались слишком длинными, раз их обвернули вокруг головы. Из-за этого создавалось впечатление, что девочка старше своих лет. На ней было одето коричневое клетчатое платье, белые чулочки и черные туфли с ремешками на щиколотках. Она напоминала миниатюрную женщину, и это отчасти расстроило меня. Должно быть, она ощутила, что за ней наблюдают, и посмотрела вверх. Невольно я отступила на шаг назад, но была уверена, что она заметила это и почувствовала, что это явно не в мою пользу перед нашей встречей с Элвиной. Опять задумала какую-то выходку, прошептала мне Дейзи. «Может быть, — сказала я, отходя на середину комнаты, — она немного взволнована перед встречей с новой гувернанткой?» Дейзи разразилась взрывом хохота. «Кто она?» Простите, мисс, но вы довели меня до слез. Я села за стол и начала ужинать. Дейзи уже собиралась уходить, как в дверь постучали, и вошла Китти. Она состроила сестре гримасу и дружески улыбнулась мне. «Мисс», — сообщила она, — «миссис Полгрей сказала, что когда вы закончите ужинать, то спуститесь в пуншевую комнату. Там, мисс...» Нэнси Лок хотела бы познакомиться с вами. Мисс Элвина приехала домой. Они ждут, и хорошо бы, чтобы вы спустились как можно скорее. В это время мисс Элвине уже пора спать. «Приду, когда закончу ужин», — отозвалась я. «Тогда позвоните в колокольчик, когда будете готовы, мисс, и я или Дейзи покажем вам дорогу». «Благодарю вас», — сказала я и нетерпеливо продолжала есть. Я встала и подошла к зеркалу, стоявшему на туалетном столике. Мое лицо порозовело, а это обычно мне идет, и глаза становятся интарного цвета. Прошло уже минут пятнадцать после того, как Дейзи с Китти покинули меня, и я подумала, что миссис Полгрейл Вина и мисс Нэнси Лок, должно быть с нетерпением ждут моего прихода. Но я не намеревалась превращаться в несчастную служаночку, как это нередко бывает с гувернантками, и если Илвина была такой, как я представляла себе, то ей надо с самого начала продемонстрировать, что главное здесь я, и что меня должна уважать. Я позвонила в колокольчик, и появилась Дейзи. «Они дожидаются вас в пуншевой», — сообщила она. Время ужина мисс Илвины давно уже прошло. Очень жаль, что она не вернулась из гостей раньше, спокойно заметила я. Дейзи захихикала, и ее пышные груди, которые, казалось, вываливаются из корсажа ее ситцевого платья, затряслись. Мне показалось, что Дейзи доставляет огромное удовольствие смеяться, и подумала, что она очень легкомысленна, как и ее сестра. Она проводила меня в пуншевую комнату, через которую я уже проходила вместе с миссис Полгрей, когда та показывала мне дорогу в мою комнату. Дейзи отодвинула портьеру и громко объявила. «А вот и мисс».